Полонила мою душу. Какое сочетание простосердечия ума, Доброты и твердости, Душевного спокойствия и живости деятельной натуры. Все эти слова только пошлый вздор, Пустая отвлеченная болтовня, Не отражающая ни одной черточки ее существа. В другой раз... Нет, не в другой, а сейчас. Сию минуту расскажу я тебе все. Если не сейчас...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 Я предложил себя в кавалера одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушки, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кузиной, что по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник. «Сейчас вы увидите красавицу», — сказала моя спутница, когда мы широкой лесной просекой подъезжали к охотничьему дому.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 Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались серо-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимонаучными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи.